В спину Ашота впилась когтями сорока, застрекотала, призывая сородичей полакомиться. Не останавливаясь, толстяк сорвал ее с себя, свернул шею. Лицо его побагровело от напряжения, он едва держал темп. «Если выживу», – прохрипел, – «сяду на диету». Небо заволокло тучей из крыльев и когтей. Зенитные пулеметы на танках открыли огонь, посыпались гильзы, звеня по броне. Варягов накрыл дождь из птичьих перьев. А тут ещё пришлось отклониться от маршрута. Они едва успели отпрыгнуть на тротуар, пропуская пожарные машины, призванные вовсе не тушить огонь. Струи пламени ударили в воздух от гигантских брандсбоек, установленных на их крышах. Цстерны, эта заполненные не водой, а студёной, но горячей смесью, сразу стало жарко, как в северном. Одна ярко-красная машина, 2, 3, 5. Тут и там из них выскакивали бойцы в специальных войлочных костюмах и все в четых шлемах. Отбегая подальше от транспорта, они полили в крылатых зэмбаков из ранцевых огнемётов. Одного из войлочных бойцов облепили вороны, но он не обращал на них внимания, продолжал вести в буквальном смысле огонь. Что есть в десяток пташек в сравнении с сотнями тысяч. Мариша распласталась на асфальте. пропустив над собой эскадрилью цапель, и тут же вскочила и отпрыгнула, увернувшись от когтей и клюва довольно крупного орла. Тот сразу нашёл себе новую мишень. В бинты на плече данов вцепились когти. Дан схватил замбака за крыло, сломал его. Всё вокруг пылало, сыпалось с неба тлеющими перьями, грозило выцарапать глаза. Данило сам не понял, как оказался у массивных дверей. приоткрывшихся ровно настолько, чтобы он смог протиснуться внутрь. Живой брат типа того, Дан завертелся в поисках Мариши. Улыбающиеся бойцы с автоматами, интерьер, всё это мало интересовало. Он не собирался повторять свою ошибку. "Пустите!" Не увидев Мариши, Дан рванулся обратно к двери, в которую снаружи бились, царапались крылатые твари. "Куда, парень? Жить надоело!" Его схватили. Он дёрнулся, Я обмяк, услышав голос Мариши. Дань, ты чего? Я здесь. Она подошла к нему, на лице алела царапина. Ему безумно захотелось обнять её, прижать к себе целое лицо, руки, волосы. Нормально всё. Его отпустили. И вот тут настал черёд ошата развлекать служивых. Эй, братва, автомат лишний есть? Не, ну дайте автомат, я всех замбаков там постреляю. Реально есть, нет? Вот тебе сейчас автомат нужен, толстяк попытался отобрать оружие у охранника, которому было хорошо за 60. Охранник вцепился в калаш так, словно у него забирали последнюю корку хлеба в голодный год. Коренастый мужчина, он, похоже, тут за главного, выставил перед собой ладони. Ты чего, парень? Остынь, без тебя разберутся. Но Ашот продолжал настаивать, хотя понятно было, что автомат ей ему не дадут. Зачем он вообще затеял всё это? Лишь когда Толстяк незаметно подмигнул, Дан сообразил, в чем дело. Раз они спаслись от зомбаков, стоит всерьез подумать о цели их ночной прогулки. Сумели же они без единого выстрела проникнуть в тюрьму. Толстяк, как может, отвлекает внимание на себя. Теперь черед Мариши и Дана действовать. Вот только как! Незамеченными проскользнуть мимо бойцов, которых тут десятка три... Но это вряд ли. Это ведь жизнь, а не старое кино, где такие трюки на раз проходят. И то, что Ошот отвлёк на себя чуть ли не весь личный состав охраны, ничего не значит. Не на цыпочках же вдоль стеночки ворягом кратся. "Слышь, а где тут у вас удобства?" Данила дёрнул за рукав паренька, увлечённо внимающего Ошоту. "Та устяк вещал о том, что каждый обязан за жизнь убить сотню замбаков, посадить столько же деревьев и родить столько же детей от аналогичного числа женщин. Причем на последнем пункте Ашот особо заострил внимание, весьма красочно обрезовав, как, куда и сколько раз. «Ась?» «Удобство у вас где? Надо мне и моей девке. Испугались мы сильно». «А-а-а!» «Это да!» – охранник окинул Дана презрительно сочувствующим взглядом. Виновато улыбавшийся Мариша он подмигнул. «Да вон туда, подняться, потом по коридору направо. В конце там». «Спасибо. Только вас туда не пустят, режимный объект все-таки». А может, мы как-нибудь договоримся? Мариша переступила с ноги на ногу. Очень надо. Очередная терада что-то закончилась всеобщим взрывом хохота. Охранник с сомнением поглядел на ужимки толстяка, потом на Маришу, которая явно намекала на особую благодарность. Данилу он в расчёт не принимал. Разве же этот мужик, если испугался замбаков так, что живот прихватило? Ну ладно, проведу, а то охранник хлопнул Маришу по заднице. Петрушевич, как последняя идиотка захихикала, якобы в восторге от такого обхождения. А когда Мача отвернулся, показала на него Дану и резко махнула по горлу ладонью. Дан кивнул. Ему тоже не понравился этот самец. "Федот, ты куда это намылился?" Процессия заинтересовался Коринастой. "Да вот, дружки ко мне пришли, Петрович. Хоть ты не против, покажу своё хозяйство, похвастаю". Коринастая махнула рукой: "Ну раз дружки, то пусть «Но под твою ответственность». «А где тут у вас заключенные содержатся?» Мариша призывно качнула бедрами. Однако охранник не возбудился, но насторожился. «О том вам знать не надо, а вы чей не...» «Ой, Дан схватился за живот, быстрей бы!» Охранник заметно расслабился и ускорился по длинному коридору с множеством дверей по обе стороны. Двери те были с задвижками на крохотных окошках, потолочные лампы то загорались сильнее, то меркли. Перепады напряжения в сети тут просто чудовищные. Дан вертел головой, прислушиваясь. Где именно держит полковника неизвестно. Да и не факт, что он где-то здесь, а не, к примеру, в подвале. А может, и расстреляли его, не дождавшись утра. Двери заперты не на щеколду, ни пальцем же их открывать. Я шот не сумеет долго развлекать охрану. Репертуар у него скудный, шутки однотипные. Надо срочно что-то предпринять, вот только что. Вон тебе укромное местечко, хихтнул охранник Федот. В конце коридора отчётливо виднелась дверь с кривой буквой М. Внимательно посмотрев на Маришу, Дан зашаминил к кабинетам для раздумий, корча из себя человека на грани кишечного позора. Скрывшись за дверью, Дан приготовился к ласковой встрече. Петрушович наверняка уже сообразила, что надо заманить Федота в сортир. То есть подальше от случайных глаз и уж там-то побеседовать с ним по душам. Курс допросов и пыток в училище читал сам директор, и у Дана были одни пятёрки. Секунда, 2, две, 3. Дверь чуть-чуть, самую малость приоткрылась. Дан занёс кулак для удара, тут главное не перестараться. Охранник нужен не просто живым, но способным с ленно раздельно говорить. Это я Послышалось из-за двери, затем в сортир проникла чернёвая голова Мариши. Клиент готов, схватил меня сволочь. Не удержалась я. Дело принимало скверный оборот. В любой момент в коридор мог зайти сослуживец Федота, да тот же коренастый, обеспокоенный отсутствием подчинённого и его дружков. А тут бессознательное тело у сортира, да ещё с признаками насилия. Даниловы выскочил за дверь, приподнял подмышки Федота вырубленного так не вовремя. Федот застонал, его хватил Дан на за ягодицу. Остро захотелось проломить ему висок. "Дверь открой", скомандовал Дан. Повесив на плечо трофейный каралаш, Мариша открыла. Дан затащил охранника, уложил на серый кафель у писуаров. Умывальник, оглушительно чихнув, выдал порцию ржав в цвета. Дан плеснул воду на лицо Федота. Никакого эффекта. "Ах ты, сволочь", Мариша в сердцах пнула охранника. Федот тотчас открыл глаза и подмигнул ей. Дан понял, что лучше не вмешиваться. У мисс Петрушевич тоже были пятёрки по спецкурсу директора, к тому же она горела желанием применить полученные знания на практике. Скорее варяги узнали, в какой камере размещён Ленинградец и какой ключ из связки подойдёт к замку. Данила помог Федоту пройти в отдельный кабинет и усадив его на стульчак, пристегнул наручниками к трубе. В рот сунул кляп, грязный носовой платок, обнаруженный в кармане охранника. Вооружился Данила резиновой дубинкой-демократизатором. Николаш, но все-таки. Значит, за угол потом налево пятая дверь. Федот кивнул. И вот тогда Данила от души врезал ему. А вот не надо лапать с чужих девушек. «Давай быстрее, Даня!» Они метнулись по коридору, свернули за угол. Вот и нужная камера. Обшарпанная дверь, ржавая заслонка, номера нет. Едва мерцающие лампочки под потолком и вовсе погасли, в ореге оказались в полнейшей темноте. Оставалось довериться рефлексам, а те прямо умоляли дано прижаться вместе с Маришей к стене и затаить дыхание. И только потом уже идти в камеру.